Обезьян, как хочешь ты трудись, Но приобресть не льстись ни благодарности, ни славы, Коль нет в твоих руках ни пользы, ни забавы. Крестьянин на зарез с сахой Над полосой своей трудился. Трудился так, крестьянин мой, Что градом пот с него катился. Мужик-работник был прямой. Зато кто мимо не проходит, От всех ему спасибо и спалать. Мартышку это в зависть вводит. Хвалы приманчивый, как их не пожелать. Мартышка вздумала трудиться. Нашла чурбан и ну над ним возиться. Хлопот, мартышке полон рот. Чурбан она то понесет, То так, то сяк его обхватит, То поволочит, то покатит. Рекой из бедняжки льется пот, и, наконец, она пыхтя на силу дышит, а все ни от кого похвал себе не слышит. И не диковинка, мой свет. Трудишься много ты, да пользы в этом нет.